И-не-не-не, не, не. вам не стоит беспокоиться. И, э, -э Горохов не стал дослушивать его. Он встал и начал вылезать из ванны. Вылез, и эта самая скользкая жидкость стекала по нему прямо на грязный пол. Стойте, стойте, запречитал человек, которого он все еще не рассмотрел. Это же очень дорогая вещь. О!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 Работа была, конечно, большая, но стоимость ее он не мог правильно оценить или боялся попросить лишнего. «Сколько?» — повторил Горохов. «Доктор Арахим взя... взя... взял бы с меня». «Да, 4 рубля», — выпалил Валера. «Ишь, кривой да кособокий, живет в нищете, ходит в одних портках».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 Не опаснее молотка. Кепка с длинным козырьком и пришитой сзади тряпкой, что прикрывает шею, виски и щеки от солнца. Гетры высокие, почти до колен. Ботинки, маска, очки, перчатки. С ними все в порядке. Тесак в 70 см в ножнах. Ему-то ничего и быть не может. Дробовик тоже тут, обрез 12-го калибра. Два патрона, и все.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 Тут главный у нас по таким делам пристав, он Адыла давно знает. Где он находится? Да, да, он на этой улице, ближе к центру, там его контора. Горохов уже оделся, повесил руку на перевязь, проверил оружие. Найду деньги и вернусь. Все вам отдам. И пошел к двери.